Глава 22. Полный переворот. Виверн успокоился, видя, что его хозяйке не грозит опасность. Я посмотрел на гостю из Лейна. Разведка? Местная МИ-6 или ЦРУ? Секретная служба? Девица была напряжена и крутилась волчком, не понимая, откуда ждать атаки. «Пойдем, надо поговорить. Приказываю ей. Оружие можешь оставить». Но если причинишь вред кому-то в этом селении, тебе будет очень плохо. Воительница слегка удивилась. На несколько секунд она впала в ступор, но быстро очнулась и последовала за мной. Проснулся аппетит. Неужели от вида гостей с оружием у меня пробивается чувство голода? Да нет, быть такого не может. А если может? Значит, долбанные рогатые развивают у меня расстройство пищевого поведения. Вот козлы!» точнее Саури. Первые переговоры я решил провести за столом. У меня нет желания воевать со всем Лейном, сначала нужно попытаться решить дело миром. За обедом как раз собрались все приближенные к моему владыческому величеству. Оставалось только найти место гости. «Не боишься, что я тебя убью?» — спросила она, усевшись за стол справа от меня. Шлем она так и не сняла. Знала бы это разумное, сколько времени мне потребуется, чтобы убить ее, обвешайся она хоть стальными доспехами? Одна секунда. Может быть, чуть меньше. Наивная разведчица. Чего мне бояться в собственном доме? Ухмыляюсь. Ты действительно можешь вот так ворваться на чужую землю и убить хозяев, которые тебе ничего не сделали? Кажется, она смутилась. По крайней мере, мне так показалось. Быстро посмотрела на стол, затем снова подняла взгляд, изучая меня. Что-то для себя решив, гостя сняла шлем. Рядовая Саури, не старая, но и уже не молодая. Лицо серьезное. Наверняка непростая служащая, рангом повыше. Гостья быстро теряет ко мне интерес. Ее больше занимает окружение, да и верно. На своего пленителя она уже посмотрела и поняла, что он не представляет сейчас опасности, а значит, можно собирать информацию мне не порхала и накладывала еду, не сядет, пока не положит порцию каждому. Лисария, Дана, Ариэль, даже Сизи здесь. Как-то незаметно вокруг меня собралось слишком много девушек. Точно. У них же большая проблема с мужчинами. Я не притягиваю девушек, их действительно большинство. И я совсем забыл, что они очень даже опасны. Взять хотя бы Дану, слабейшую из присутствующих здесь, Дочь вождя, которая никогда не интересовалась драками или оружием, тем не менее она очень быстрая и гибка. Видел я, когда она увернулась от разыгравших ее детей. Парочка мелких бандитов из самых смелых сперли голову тируса с кухни и встали за углом домика прямо в переулке, через который все срезали путь. Заходит туда разумно, и спокойно и неспешно, а вылетает оттуда как чертик из табакерки с испуганными воплями и бранью. Их жертвами стали пять Суори, пока не появилась Дана. Может, мальцы бы и не стали пугать неформального лидера деревни, но никто же не видел. Дана, заметив вылезшую из-за угла голову змеи, сразу же подпрыгнула и сделала сальто назад, а затем приняла боевую стойку. Я настолько удивился, что решил спросить, где она этому научилась. Оказалось, у Суори была такая традиция среди девушек – заниматься единоборствами, чтобы уметь за себя постоять. «Тайный бойцовский клуб в маленькой деревеньке». О Сизе говорить не стоит. Пока не знаю, что она умеет, кроме как чесать языком и строить козни. Хотя эти ее таланты все же заслуживают внимания. Нине кого угодно угрохает и стоит только ему подойти к котлам. Завернет в калачика и испечет. Лисария вообще самая боевая коротышка, которую я видел в своей жизни». Она мастерски управляет растениями и приручает животных, но, думаю, это не все ее таланты. Ариэль — просто принцесса, этим все сказано. Но, снова-таки, думаю, в воде она бы смогла прикончить всех, кто сидит за этим столом, кроме, пожалуй, меня. Сравни навыки любой из этих девчонок, поставь их рядом с магами великих кланов и поймешь, как сложно сравнивать. — Как тебя зовут? — окликаю я гостю. — Мале. Отвечает она и отворачивается, на этот раз принюхиваясь к еде. «А меня зовут Федор. Представляюсь и я. Ты кушай, не бойся, никто тебя травить не будет». «Ага, только зря яд переводить». Фыркнула Дана. «Согласна». Кивнула Лисария. Я удивился. Девушки спели за последнее время. Малия лишь хмыкнула, смело зачерпнув деревянной ложкой суп. Такого блюда она еще точно не пробовала». Зарождающейся улыбкой я наблюдаю, как меняется ее лицо. Через несколько секунд она стучит ложкой быстрее, чем жует. «Что это?» Опустошив тарелку, спрашивает Малия и голодными глазами оглядывает стол, пока другие разумные неспешно наслаждаются своими порциями. «Это...» Делаю паузу, стуча пальцами по столу. «Окрошка». «Окрошка?» Малия недоверчиво смотрит на меня. Никогда не ела ничего подобного. Думала, здесь еда попроще. Еще бы. Гордо хмыкнула Дана. У вас в королевстве все по-другому? Думали мы дикари? Согласна. Подпела Нине. Само собой. Никто в не подобного не ел. А крошку Нине готовила уже давно, с тех пор, как я сделал первый уксус. До кваса или кефира дело не дошло. Я не очень люблю подобные сочетания поэтому на них даже не намекнул, чтобы не порождать в головах моих подопытных извращения. Через час Малия насытилась. Она и сама не понимала, как все произошло. Вот ее хватают, вот она на земле, а затем уже за столом. Да за каким столом? Искусно вырезанная из дерева столовая утварь не уступала по изяществу королевской посуде. За столом сидели почти все разумные, что имели вес в этом обществе, и каждый из них вел себя чинно и совсем не напоминал аборигенов из рассказов, гуляющих по Лейну. А какие мужчины? Малия смотрела на главного пастража и одного из ремесленников, прикидывая, насколько они отличаются от привычных ей самцов. До того, как ее поймали, Малия разведывала обстановку сутки, справедливо полагая, что в небе ей ничего не грозит. При мысли о своей безопасности она поморщилась. С воздуха открывался отличный обзор на глобальную стройку, которую запустили местные жители. На высоте прекрасно просматривался скелет будущего великолепного города. Все работали, словно отлаженный механизм. Зелье, улучшающее зрение, позволило Малии собрать много сведений, которые она, похоже, уже не донесет до своей подруги. Она задумалась, параллельно таская еду со стола. Пища была вкусной и необычной. Пожалуй, столь качественные лакомые продукты редко встретишь в Асуре, не говоря уже о забытых искупителям племенах за проклятым лесом. Какое у тебя задание? Неожиданный вопрос вывел Малию из равновесия. После Послеобеденная нега слетела с нее в мгновение ока. Разведчица подобралась и стала куда серьезнее. Не ответить я не могу, вздохнула она. Не можешь. Малия молчала, собираясь с мыслями. Она прекрасно понимала, что находится в своего рода плену. Вопросы незнакомца, представившегося Фьодором, были логичны, и на них придется дать развернутый ответ. Меня послали для сбора информации руководителя Ассури. Издалека начала она. Задача простая — узнать как можно больше о тебе. Понятно. Просто разведка. Вряд ли она собиралась напасть, но посылать в мои земли шпионов не слишком дружелюбный жест. «Можешь приказать своему Виверну лететь в Асури. «Да», — осторожно ответила Малия, не понимая, видимо, что я задумал. «Тогда действуй». Она направилась к ящеру, погладила его по голове и что-то прошептала. Смирно лежавший на земле зверь встал и, разминаясь, взмахнул крыльями. Он взял небольшой разбег и взмыл в небо, удаляясь в сторону леса и быстро набирая высоту. «Был риск, что Малия сбежит», Это была своеобразная проверка, и она ее прошла. Осталась. Стояла напротив меня и ждала дальнейших приказов. Я дошел до штаба и надел балахон, собираясь навстречу с губернаторшей Асури. «Возьми меня за руку». Протянул ладонь Малии. Она покорно исполнила требуемое. Пространство передернуло рябью, и мы переместились на уже знакомую мне улочку королевства. Суори удивленно осматривал родной город, Не веря, что мы добрались до него за пару мгновений. Види. Мы вышли из переулка, вливаясь в плотный поток горожан. Путь до губернаторской резиденции занял около получаса. Нас остановили на входе, но Малия сняла шлем, и стражницы безропотно пропустили нас внутрь. Аника, может быть, занята. Начала была Малия. Мне все равно. Устрой встречу прямо сейчас. Мой безапелляционный тон не предполагал торга. Мы прошли по коридорам и остановились перед большой двустворчатой дверью высотой в 4 метра. На входе, как и везде, стояла пара высоких суори-воительниц. Малия беспрепятственно прошла мимо охранниц, не обращая на них внимания, а вот передо мной копья моментально скрестились. Малии пришлось вернуться и приказать. «Он со мной! Опустить оружие!» Одна из стражниц раскрыла двери, и мы вошли в большой светлый зал. Внутри было пусто. Мы пересекли помещение и направились в дверь слева от небольшого возвышения, на котором стоял трон. «Это зал торжеств. Тут Аника принимает глав провинции, пояснила Малия. «В основное время помещение пустует, а сама Аника работает здесь». Она указала на очередную дверь, которая почти сливалась со стеной. «За ней нас встретил опрятный кабинет, где сидела красивая женщина, вероятнее всего, вышеупомянутая губернаторша. Напротив нее...» В одном из двух кресел для посетителей выседала дородная дама, что-то активно говорившая, пока мы не прервали ее рассказ. «Малия?» — удивилась Аника. «Ты уже вернулась?» Предложение она не закончила, увидев за спиной подруги мою фигуру. «Сея, оставь нас». Дама королевских размеров недовольно поморщилась, встала и размеренным шагом удалилась прочь. Аника изучила меня внимательным взглядом. Мале тем временем села в кресло, устала, вытягивая ноги. А это, я так понимаю, наш маг? Утвердительно произнесла губернаторша. Что ж, не скажу, что приятно познакомиться. Отчего так? Я опустился во второе кресло. Я думал, что отправленная тобой разведчаться – это повод для разговора. Аника молчала и сверлила меня взглядом. Что тебе от меня нужно? Спрашиваю прямо. Аналогичный вопрос. Это не я посылаю шпионов, стражу, магов. Перечислять дальше? Я к тебе не приходила. Теперь пришла. Киваю на молчавшую Малию. Теперь да. Разве у вас запрещено покупать рабов? Наигранно удивляюсь. Я не сделал ничего запрещенного. Но меня сперва пытаются пленить, а затем и вовсе что-то вынюхивают на моей земле. Аника снова молчит и, видимо, размышляет, как поступить. «Давай договоримся». «Мне от вас ничего не нужно, а вот вам, может быть, интересно сотрудничать с государством за проклятым лесом». «Государством?» «Да, я закладываю фундамент будущей страны». Аника посмотрела на Малию, так и внула и добавила. «Это что-то невероятное. Аборигены, по большей части, мужчины, причем какие? Не о нашим самцам. Около трех тысяч разумных возводит город. Интересные по своему проекту дома, улицы». «Информация доступная, я не против. Малия бы так или иначе сделала доклад. Скоро у нас будет очень много товара на продажу. Я хочу соединить наши города мостом, речной канал поможет». «Но по этой реке невозможно пройти. Вы нашли способ?» – задумалась Аника. «Да, иначе я бы не говорил о такой возможности. Мы не можем исключить участие друг друга. Водный путь – самая простая связь между городами, ее надо использовать». Но если вы не согласитесь, я начну торговать с другой стороной. Судя по карте, река тянется вглубь континента. Но вы не сможете пройти через асури мы не позволим. Аника выкладывала козыри на стол. Это не так важно. Я не хочу войны, но если твои люди нападут, мне придется обороняться. Не думаю, что это выгодно Ассуре. Ты так уверен в своих силах? Она усмехается. Да. Просто отвечаю я. Есть одно «но». Никто не будет торговать с вами, кроме Лейна. Криво улыбается Аника, и за этой улыбкой кроется какая-то не очень понятная мне боль. Откуда такая уверенность? Река связывает три королевства. Самиль, Алон, Лейн. Два первых уже давно не выходят на связь. Я пыталась разузнать, в чем дело, но никто из разведчиков не вернулся. Аника нервничает. Судя по всему, ей не просто даются такие откровения, тем более с незнакомым и потенциально опасным магом. Моя одаренная сейчас на границах Лейна. Включена боевая готовность. Мы не знаем, чего ожидать от соседей. Я на минуту замолчал, размышляя. Ситуация, которую обрисовала Аника, необычна. Если глава города прямо заявляет о своем бессилии, значит, она не может справиться с проблемой самостоятельно. Что тебе известно? Все происходило по одной схеме. Мои информаторы и знать и перестали выходить на связь, и последнее, что я слышала — сведения о каком-то совете, взявшем под контроль эти земли. Анику устало потерла глаза. Я не знаю, что это все значит, но догадываюсь. Меня в этот момент поразил ступор. Совет? Где же я это слышал? Неужели тот самый совет, который когда-то вторгся на землю? Они взялись за старое. Наверное, кто-то остался на этой планете. Аника и Малия с явным интересом наблюдали за тем, как на моем лице сменяются эмоции. Озарение, понимание, ярость, смятение. Вариант первый. Часть совета, которая не переместилась и осталась здесь, захватывает власть. Вариант второй. Это все еще тот самый совет, который я когда-то уничтожил в войне с Суори. Но это невозможно. Я же не мог переместиться в прошлое, Или мог? Что мне известно? По какой-то причине меня перекинуло в мир Суори, который по всем признакам является тем миром, откуда очень давно пришли захватчики. Память не восстанавливается, что-то ее блокируют, а когда я обращаюсь к воспоминаниям, голова начинает жутко болеть. Кроме того, на меня сразу же накатывает невероятная слабость, а из носа льется кровь. Меня потряхивало от нервов. В любом случае, неважно. Если это новый совет, они могут обладать знаниями, как переместиться на другую планету. Если же это старая шайка сбрендивших стариков, я могу все изменить». От нахлынувшего понимания кровь прилила к лицу, и я часто задышал. «Эй, хватит!» — закричала Аника. Мысль сбивается, осматриваясь вокруг. Стекла в окнах дребезжат, от меня расходятся волны силы, фиолетовым сиянием перекатываясь по всему кабинету. Сначала я подумал, что дрожит мое тело, но спустя секунду понял, что это ходит ходуном замок. Мои эмоции так сильно действуют на магию? Они Аника и мали испугались. Они затаились и наблюдали, как маг берет под контроль дар. Сложить два и два было легко. Упоминания мистического совета породили в маге бешеную злобу, которую ощущали даже они, не обладающие даром разумные. Я закрываю глаза и смотрю, что происходит с источником». «Невероятно! Сила внутри бурлит!» «Точно помню, как заполнял резерв перед выходом!» «Но переход должен был сказаться сильнее, а источник все так же полон!» «Сила исторгается из ядра, словно выходящая из берегов вода во время шторма!» «Слышу далекий шепот!» «Вернись поскорее!» «Владыка!» «Пусть злые умыслы твоих врагов обойдут тебя стороной!» «Молю, услышь меня, Федор!» «Я верю, что ты вернешься целым». Голоса знакомы, их несколько. Все принадлежат девушкам, кроме одного. Нини, Дана, Лисария, Адрок. Получилось. Невероятно. Они верят и искренне верят в меня. Успокоить источник удается быстро, когда я понимаю, что произошло. Открываю глаза, чтобы продолжить разговор. Обе суори отшатываются, Аника даже соскакивает со стула. «Твои глаза!» — бормочет Малия. Смотрю на окно, часть которого находится в тени. Отражение неясное. Вытянутое пятно, в центре которого горят два синих уголька. «О, все в порядке!» — улыбаюсь. «Теперь все точно в порядке!»